Купцы тащились с товарами, сидя на вазах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балалайками. Они были одеты пестро, вели с собой ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.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 Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи ржали и кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочисто. Разбои в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и по множеству своему сделались не на шутку опасны опричники, поймав разбойников, вешали их без милосердия. Зато и разбойники не оставались у них в долгу, когда случалось им поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот.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 Этим прозванием народ в насмешку заменил слово «слобода», значившее в прежнее время «свободу». Серебряный и холопи его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал у них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезжих. Вскоре показались вдали крашенные главы и причудливые золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк,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 себя и игуменом, князя Афанасия Вяземского, келорем, Малютус скуратова параклесиархом. Дал им тофьи или скуфейки и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою. Сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении онова. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и молютую с Куратовым благовестить к заутрене Братья спешили в церковь. Кто не являлся, того наказывали осмедневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов.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 Он слушал их и засыпал, но ненадолго, в полночь вставал, и день его начинался молитвою. Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных. Иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутренни или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри и ближние и дальние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 Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое. Ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здания. Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья. Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащим к нему словолитний, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари, сокольники и всякие дворовые люди на всякий обиход. Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм Богоматери покрыт был снаружи яркою живописью. На каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетую в золотую сетку. Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких виселиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, скрашенные черной краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета. Как не бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его. Вожатые посмотрели на князя и усмехнулись. «Это наши качели, боярин», — промолвил один из них, указывая на виселицы. «Видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз не сводишь». Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, только посвистел и покачал головою. Подъехав к валу, князь и товарищи его спешились и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники. Другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз с ряду вытаскивал из земли глубоко всаженную редьку. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих. Царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчевая тофья, усаженная жемчугом или дорогими каменьями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца с которым составляли как бы одно целое. Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил в противность обычаю длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной почтительности. Но когда он подходил к какому-нибудь кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом. Подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перила, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение.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 Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задирал кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.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 Может быть, так же, и это случалось часто, царь скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание среди пира и веселья показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву. Этот день был исключением в Александровской Слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на Богомолье,